Глава седьмая. Запертая дверь. Надеюсь, слушатель поймет, что на первых порах все окружающее казалось мне до того необычайным, и я пережил такие неожиданные приключения, что не мог понять, в чем же здесь самое странное. Я последовал за клеткой сламой, но меня нагнал Монгомери и попросил не входить за ограду. Тут я заметил, что пума в клетке и груда багажа также остались за оградой. Обернувшись, я увидел, что Баркас, уже окончательно разгруженный, вытащен на берег, и старик идет к нам. Ну, «А теперь нам предстоит решить, как поступить с этим незваным гостем», — обратился он к Монгомери. «Что с ним делать?» «У него есть некоторые научные познания», — отозвался тот.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 У меня не было ни малейшего представления о том, что означало «пустить туда». «Я тоже думал об этом», — сказал Монтгомери. «Но у меня есть комната с наружной дверью». «Значит, решено», — быстро прервал его старик, пристально глядя на Монтгомери, и мы все трое подошли к ограде. «Мне очень жаль, что приходится окружать дело такой тайной, мистер Прендик.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 Отпер дверь и вошёл. Меня удивило, что даже во время его присутствия на острове всё здесь так надёжно заперто. Я последовал за ним и очутился в небольшой комнате, просто, но уютно обставленной. Внутренняя дверь была приоткрыта и выходила на мощёный двор. Эту дверь Монгомери тотчас же запер. В дальнем углу комнаты висел гамак.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 стоявших на полке около гамака. Вышел он через наружную дверь, словно не желая больше отворять внутреннюю. «Обыкновенно мы здесь обедаем», — сказал мангомери и вдруг, как будто почувствовав неожиданное сомнение, быстро последовал за ушедшим. «Маро!» — окликнул он его. Сначала я не обратил на эту фамилию никакого внимания, но, просматривая книги, стоявшие на полке, я невольно стал припоминать,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 Он вошёл как раз в ту минуту, когда я подумал о нём. Теперь он был одет в белое и нёс небольшой поднос с кофе и варёными овощами. Я чуть не отскочил, когда он, любезно кланяясь, поставил передо мной на стол поднос. Изумление сковало меня. Под чёрными мелкими прядями его волос я увидел ухо. Оно внезапно открылось прямо перед моими глазами. Ухо было остроконечное и покрытое тонкой бурой шерстью. «Ваш завтрак, сэр», — сказал он. Я уставился ему прямо в лицо, чувствуя, что не в силах ответить. Он повернулся и пошёл к двери, странно косясь на меня через плечо. Я проводил его взглядом, и в это же самое время из подсознания в памяти у меня всплыли слова «Заказы моро». Или указы? А, вот что. Память перенесла меня на десять лет назад. Ужасы, Моро. Мгновение эта фраза смутно вертелась у меня в голове, но тотчас она предстала передо мной, напечатанная красными буквами на небольшой коричневатой обложке брошюры, которую невозможно было читать без дрожи. Я ясно припомнил все подробности.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 Как раз в день её появления из лаборатории Маро убежала собака с ободранной шкурой, вся искалеченная. Это было скверное время, и один известный издатель, двоюродный брат мнимого лаборанта Маро, обратился к общественному мнению. Уже не в первый раз общественное мнение восставало против методов экспериментального исследования. Доктор Маро был изгнан из страны.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 Это был антисептический запах операционной. Я услыхал за стенкой рычание пумы и виск одной из собак, которую как будто били. Собственно говоря, для всякого образованного человека в вивисекции нет ничего настолько ужасного, чтобы обставлять ее такой тайной. Но в результате какого-то странного скачка мысли, остроконечные уши и светящиеся глаза слуги Монтгомери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 Эти искалеченные и обезображенные люди.